161. Матерь Агни-йоги До срока силы света не могут уявить свою мощь, ибо если бы это было сделано, то вместо доброго строительства произошло бы разрушение. Даже если человеку дать не по сознанию, но больше, кроме вреда, ничего не получится. Предательство рождается из этой несуизмеримости. Поэтому действие иерархии обусловливается сроками. Но когда они подходят, ничто уже не может остановить ее огненной мощи.